Глава 12. Йотун осторожно снял повязку, открыл глаза и тут же зажмурился, видно, свет для него был всё ещё нестерпим. Вокруг сновали другие тролли, они тащили сундуки, стопки книг, провизию. С потолка на суету взирали пятиконечные звёзды и луны с человеческими глазами. Колонны были испичены и стёрты магическими символами колдунов-тролей. Это был Замок в Залокском лесу, захваченный в кровопролитной битве королём Этельредом, но не покорённый, сохранивший крупицы тролльей магии. Во всяком случае, попытка пировать в этих руинах закончилась смертью короля, и теперь тролли вернулись. Йотун снова открыл глаза, сильно втянул носом в воздух, превозмогая боль. Он прошёлся по гулким залам, Изредка касаясь некоторых сохранившихся фресок на стенах, они даже его не охраняли, тихо сказал Йотун. Ты видишь? обрадовалась я. Да, но перед глазами туман. Тут я заметила, что его глаза больше не выглядят как чёрные провалы, они стали очень тёмно-синего цвета. Как ты тут оказался? мне сделалось любопытно. Поймали тех, кто пытался тебя убить? Нет. Убийцы остались неузнанными. А что касается замка, ётон обвёл помещение рукой. Я тут по приказу нашего доброго короля. Мне послышалось, что он сделал заметное ударение на слове добрый. Теперь мне предстоит возродить величие этого славного места, а в случае нападения обратить врагов в бегство. Одному? Вместо ответа ётон улыбнулся так, что показались кончики клыков. Прости, я вовсе не пытаюсь узнать, если даже ты кому-то скажешь, что в Заологский лес вернулись его хозяева, это мало что изменит для меня. Я никому ничего не скажу, пообещала я. А как же твой хозяин, верховный маг? Думаю, он захочет узнать. Он не мой хозяин. Больше нет, ётун кивнул. Ты и мне не веришь? Действительно, с чего бы ему мне верить? Почему мы вообще видимся и ведём разговоры друг с другом, точно добрые друзья? Откуда эти странные ростки доверия? Почему я беспокоюсь о нём и жду от него, ну, не знаю, человечности? Вопрос веры оставим на потом, он всегда вызывает неловкость и бессмысленные споры. В прошлый раз ты спрашивала моего совета по весьма деликатной ситуации. Он замолчал. Я удивилась, что он не только вспомнил, но и решил ответить. И как бы ты поступил? Колдун чуть нахмурился и снова коснулся рукой уцелевшего узора на колонне, пальцем принялся выводить утраченный орнамент. Обладатели власти никогда не прощают ошибок, особенно своих собственных. А то, что ты смогла сбежать, это ошибка вашего верховного мага. Но я не говорила, что сбежала. Я догадался, Йот он улыбнулся. Оставайся ты при Больтазаре Тоссе, твой вопрос не возник бы. Скорее всего, твое возвращение не отменит казнь. Я почувствовала сильный болезненный укол в сердце, а Йот он продолжил. Казнь будет частью наказания за неповиновение, за оскорбление, которое ты ему нанесла. Почему ты такой верен? потому что провёл много времени рядом с троллем, наделённым огромной властью. Но тролли же не люди. Иногда я думаю, что мы слишком похожи, во всяком случае больше, чем готовы себе признаться. Власть изменяет всех примерно одинаково, как и бессилие. Бессилие мы тоже ведём себя одинаково. Но остаётся шанс. Она же ни в чём не виновата. Йотун кивнул. В таких обстоятельствах невозможно победить в одиночку. Я бы попробовал заручиться поддержкой влиятельного союзника. Ну и важно выиграть время. Можно попытаться выторговать жизнь родственника в обмен на что-то. Переговоры? Такая мысль не приходила мне в голову. Как он себе это представляет? Написать Балтазару Тосси письмо? Ну, а оно может не успеть, и Кристо казнят. И смысл обмена писем, собственно, в обмене, значит, раскрыть своё местоположение. Да, переговоры, но для этого тебе нужно быть уверенной в собственной безопасности, иначе ничего не выйдет. Я и сама дошла до этой нехитрой мысли. Йотун прошёлся по залу и сказал, «Не знаю, сильно ли тебе пригодились мои советы. До всего этого, думаю, ты и сама дошла». «Спасибо, я очень благодарна». «Не стоит». Теперь мне необходимо провести трольскап. Прости, что отнимаю твоё время. Я вынырнула из вдения и поёжилась. Сегодня был ясный день, и в воздухе чувствовалось обещание скорого тепла. Но обещания бывают обманчивы. Я выдохнула облачко пара, подышала на пальцы, чтобы согреться. Интересно, сколько прошло времени с ухода Маца? Он оставил меня дожидаться, а сам пошёл осматриваться. Признаться, Йотун дал весьма интересные советы. Я думала о своей ситуации слишком поверхностно, беспорядочно подсматривая за Бальтазаром Тосой. Но дальше с самого горячего желания открыть его секреты врагам моя мысль не получала развития. А ведь есть весьма влиятельный маг, который ненавидит Верховного даже больше, чем я. Захария Ламми. Захарии не надо доказывать, на что я способна. И он теперь служит королю Стефану. Я так глубоко задумалась, что не заметила появления Матса. «Мальта!» Парень появился с двумя увесистыми мешками за плечами, я бросилась к нему навстречу. «В чем мечтаешь?» спросил он, сгружая свою ношу на землю. А потом потянул веревку, стягивающую горловину мешка. Подумал, нам не помешает сменить одежду. Я не собиралась ничего спрашивать, но... «Чьи это вещи, Матс?» «Не знаю. И я именами не интересовался». «Ты...» «Ты убил каких-то людей?» — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Он взглянул на меня. Брови на мгновение сошлись к переносице. А хоть бы и так. «Тогда что?» Я молчала, не зная, что сказать. «Действительно, что?» Матс демонстративно достал круглый хлеб. Затем из тряпицы извлек вяленое мясо. Он отломил кусок хлеба, подцепил ломтик мяса с тонкой прожилкой жира и принялся демонстративно жевать. «Матс!» Мой голос прозвучал тонко и жалобно. Пожалуйста, скажи, что ты не Он взглянул на меня и рассмеялся. Бери, на этот раз обошлось. Тут в двух часах ходьбы есть хутор. Никого не было дома. Так что я немного похозяйничал. Какое облегчение, всего лишь кража, но во рту остался горьковатый привкус проглоченной лжи. У нас намечается одна м, проблема. сказал Макс, не прекращая жевать. Какая? Моя сила. Скоро она восстановится. Значит, ищейки смогут взять наш след? Он вопросительно взглянул на меня. Нужно узнать, где она. Сейчас. Я сосредоточилась, вызывая видение. Ведьма-ворона всё время возвращалась в одну и ту же таверну. Маленькая сгорбленная женщина занимала место в самом дальнем уголке и сидела, обхватив руками кружку. Она умела становиться совершенно незаметной. Никто из посетителей не обращал на неё внимания. Даже подавальщицы не возмущались, что она занимает угол и ничего не заказывает. Вот беда. Мне не удавалось выглянуть из таверны, чтобы прочесть вывеску, а окна были слюдяные, маленькие, закопчённые, так что не намёк и на то, что находится снаружи. Всё прошло легко и гладко. И в этот раз я снова оказалась в той самой таверне. Я огляделась, но ведьмы нигде не было, как странно. Где же она? И тут она появилась с подносом и тряпкой, принялась сметать крошки со столов. Эй, Катрина! Ведьма вскинула голову и пошла на зов. Кухарка, мягкая и большая, словно подошедшее тесто, кивнула на огромное ведро с помоями, ведьма подняла его с трудом и потащила на улицу. Я последовала за ней в хлев со свиньями. Те с радостью набросились на угощение и зашумели. зачавкали. Мац, она не в Брегунде. Этот оверно стоит на тракте, на самой развилке. Там ещё стоит столб такой витой, как будто это канат, но на самом деле из камня. Принялась я сбивчиво описывать увиденное. Там много повозок и большая конюшня. Парень слушал, не перебивал, потом отвернулся, чтобы я не видела его лица. Что? Ты не знаешь где это? В ответ он промычал что-то неопределённое, можно было истолковать, как да, так и нет. Я попробовала снова. «Так ты понял, где это?» Он стоял, разжимая и сжимая кулаки. «Мац!» «Мы так близко, Мальта! Так близко!» «Знаешь, Мац, я думаю, она хочет там с кем-то встретиться, кого-то ждёт, а дождётся нас».